Часть 4: Наши дни, глава 60. Блайт, Машина неслась вперед. Блайт открыла папку, лежавшую у нее на коленях, и перечитала утреннее письмо Джима Фэллоу. Он порылся в прошлом Конора Гибса, покойного владельца того самого ночного клуба. Опросил его бывших работников и в конце концов выяснил, кем же была загадочная стриптизерша из голубого зеркала. Оказалось, это некая Шеннон Фостер из Орландо. К письму Фэллоу прикрепил статью четырехлетней давности из Орландо Сентинелл. Блайт еще раз пробежала глазами заголовок. Полиция расследует убийство и самоубийство в Орландо. И перешла к основному тексту. Орландо, 26 декабря. В день Рождества Эрнест Фостер, пилот коммерческой авиакомпании, убил своих жену, дочь и тещу после чего покончил с собой. Информация получена во вторник от следователей. Полиция обнаружила тела в понедельник после полудня, получив звонок другой дочери Фостера. Эмилия Фостер — фотограф, живет в Бостоне. Она приехала домой в рождественское утро и нашла тела родителей, бабушки и сестры-близнеца. Она — единственный член семьи, оставшийся в живых. Как сообщает окружной прокурор Оренджа, Обыскав дом, следователи нашли в гостиной Джин Фостер, 49 лет, с огнестрельными ранениями в голову и грудь. Ее дочь Шеннон Фостер, 23 лет, и мать Джанет Эверли, 70 лет, были убиты выстрелами в голову. Помощники шерифа нашли мистера Фостера в спальне наверху со смертельным огнестрельным ранением, нанесенным самому себе. Никаких записок, по словам следователей, на месте не найдено. Следствие не высказывает догадок о мотивах убийства, но сообщает, что в 2003 году миссис Фостер ходатайствовала о выдаче охранного ордера против мужа, заявляя, что он избил ее и переломал мебель в их доме. Позже она отозвала просьбу. Блайт задумчиво смотрела в окно на заднем сиденье машины, которая мчала их четверых, ее, Габриэла, Эдди и Джиджи, в город Уайт-Плейнс, штат Нью-Йорк. Их целью был инвестиционный брокер Зейн Драйер, бывший муж Кассандры. Зейн согласился принять их днем у себя в офисе. По телефону они сказали ему немногое, только то, что они друзья Кассандры и беспокоятся о ее благополучии. Блайт поднесла к глазам страницу газеты с фотографией семьи Фостеров и прищурилась, пристально изучая ее. Она уже не сомневалась, что Эмилия — это Эдисон. Очевидно, что они с Шеннон идентичные близнецы, И если Эмилия и Эдисон одно лицо, значит Эдисон сейчас 27 лет. Блайт опустила папку, откинулась назад и закрыла глаза. Она очень надеялась, что Зейн ответит на их вопросы. У него мог быть ключ к разгадке. Когда они развелись, по словам детектива, спросила Джиджи, -Джи, обернувшись к Блайт. Блайт открыла глаза. Почти 10 лет назад. Эд фыркнул, глядя на Блайт в зеркало заднего вида. «Бред. Без разницы, что там говорит Джулиан, я точно знаю, Эдисон не может быть под сорок». «Конечно, не может. Это наверняка она». Джулиан что-то скрывает. «Он обманул ее и всех нас. Только не знаю, как», — сказал Габриэл. «Скоро узнаем», — отозвалась Блайт. Они заехали на парковку Soundview Investments в три часа дня. Представились администратору, и та сняла трубку, чтобы сообщить Зейну об их прибытии. Через несколько минут к ним вышел подтянутый, светловолосый мужчина и протянул руку. Зейн Драйер. Любезный человек, лет сорока с небольшим, как показалось Блайт. Он провел их через холл и пригласил в просторный кабинет. «Спасибо, что согласились встретиться», — сказала Блайт, переходя сразу к делу. Я уже говорила вам, мы из Филадельфии, и там познакомились с вашей бывшей женой. Она называла себя Эдисон, но не скрывала, что это не настоящее ее имя. За два года до того она потеряла память и своего имени не помнила. Очень странно. Последний раз я говорил с ней около четырех лет назад, сказал Зейн. Фактически мы с ней перестали общаться. Зейн покачал головой. Я не хотел разводиться. Мне казалось, что мы вполне счастливы, хотя нам и не удавалось завести детей. Но она обвинила меня в каких-то ужасах, потом неожиданно бросила, а я получил вызов в суд. Габриэль наклонился вперед. В каких ужасах? Заин провел рукой по волосам. Послушайте, я не хочу, чтобы у вас создалось неверное представление, поэтому давайте начнем сначала. Она лечилась от депрессии. У нее было три выкидыша, и она очень об этом горевала. Но врач вместо того, чтобы ей помочь, убедил ее, что причиной выкидышей стала моя жестокость». Блайт взглянула на сына и увидела, как кровь бросилась ему в лицо. «Какая жестокость?» — агрессивно спросил он. Зейн поднял руки. «Спокойно. Он врал. Его специальность — посттравматические стрессовые расстройства. Он начал проводить с ней сеансы гипноза. Такое лечение, чтобы избавиться от травмирующих воспоминаний. Он вздохнул. Кассандра выросла в приемных семьях, и в некоторых с ней очень плохо обращались. Сначала он вроде бы помогал ей, но потом она стала меняться. «В каком смысле?» — спросила Блайт. Отталкивала меня. Все время ходила на эти сеансы. Каждый день это уже было чересчур. А потом вдруг сказала, что переезжает к нему... И что ее адвокат пришлет мне документы о разводе. Она переехала к своему врачу? Но это же нарушение всех профессиональных норм, с негодованием сказала Блайт. Зейн посмотрел на нее, но она уже знала, что он скажет. Ее врачом был Джулиан Хантер. Габриэл вскочил на ноги. Я знал, что он подонок, но вы пытались вернуть ее. Нельзя было ее депрограммировать. Пытался. Но он делал все, чтобы мы с ней больше не встретились. В конце концов, я сдался, и мы развелись. Блайт была вне себя от возмущения. То есть этот человек использовал свое служебное положение, чтобы настроить ее против вас и жениться на ней самому? Именно так. «Так почему вы не заявили на него?» — спросил Эд. «Он потерял бы лицензию, а может, и в тюрьму бы сел?» Я хотел, но меня бы обвинили в насилии. Она так и сказала мне, что я насильник, и пригрозила донести моему начальнику, что я избивал ее. Хантер убедил Кассандру, что я столкнул ее с лестницы, из-за чего случился выкидыш. Через несколько лет я переехал из Бостона сюда по работе. И когда паковал вещи, нашел ее дневник. Там была запись о том дне, когда я якобы столкнул ее. А я знал, что меня тогда целую неделю не было в городе. Я уехал в командировку и мог это доказать. Я отнес дневник к ней на работу и оставил для нее. Она перезвонила мне через несколько месяцев. Я сказал ей, что так называемый муж, доктор Хантер, каким-то образом сумел ее обмануть. А она что ответила? Спросил Гэбриэл уже спокойнее. Она была расстроена, повторяла, что он все время за ней следит, что он деспотичен. Собиралась забрать дочку и уйти от него. Он вздохнул. Я только хотел доказать, что не сделал ей ничего плохого. И больше я о ней ничего не слышал. «Ничего странного», — сказала Джиджи. -Джи. «Наверное, у них была стычка, и Джулиан сделал что-то такое, из-за чего она и оказалась на дороге ночью одна». Зейн выглядел подавленным. «Может, зря я все рассказал ей?» Габриэл покачал головой. «Вы ни в чем не виноваты». Он протянул Зейну свой телефон. «Но вы можете подтвердить, что это ваша бывшая жена». Зейн взял телефон, но тут же поднял глаза. «Нет, это не Кассандра. Он снова посмотрел на фотографию. «Немного похоже, но точно не она». Блайт и Джиджи обменялись взглядами. «Джулиан Хантер утверждает, что она попала в страшную аварию, и ей пришлось восстанавливать лицо», — сказал Эд. «Могла ли она измениться настолько, если учесть серию пластических операций?» Зейн нахмурился. Дайте взглянуть еще раз. Он увеличил изображение и еще категоричнее покачал головой. Если только авария изменила ей форму лица, а корее глаза поменяла на зеленые, тут его лицо побелело. Если Джулиан выдает эту женщину за Кассандру, что же произошло с моей бывшей женой? Не знаю, но мы должны ехать в Бостон срочно. отчеканил Эд. Все это очень плохо. Они встали и подхватили сумки, а у Блайта внутри все сжалось. Только бы не опоздать.